евдокия мухина 8 сантиметров из воспоминаний радистки разведчицы журнал новый мир 1972 год номера 11 12 1973 год номера 10 11 12 8 сантиметров Эту книгу на протяжении пяти лет, когда в ночные дежурства выпадали спокойные часы, писала санитарка Сухумской больницы Евдокия Афанасьевна Мухина в девичестве Мельникова. В первый же год войны с фашистскими захватчиками шестнадцатилетняя комсомолка вступила добровольно в ряды Красной армии. Маленькая девчушка, ей давали тринадцать-четырнадцать лет, получив в армии специальность радиста, выбрасывается в тылы врага. Она проникает в гущу фашистских войск, держит постоянную связь с нашими, наносит на карту гитлеровские военные объекты, координирует удары наших бомбардировщиков. Отвратную риску знали и на Северном Кавказе, и в Крыму, и в партизанских отрядах Украины, с которыми она дошла до Польши. О своих военных приключениях, о суровой своей юности — Мухина пишется свойственной ей простотой и непосредственностью. Мы видим, как наивная школьница превращается в опытного и ловкого бойца-разведчика, выполняющего сложные задания командования. В записках имена и фамилии по вполне понятным причинам изменены. В прошлом году Евдокию Афанасинну Мухину избрали депутатом и членом Президиума Верховного Совета Абхазской АССР. Свои депутатские обязанности она выполняет, оставаясь санитаркой больницы.